Тело Эши нежилось в экстазии благословленного единения. В условиях слабого притяжения Адамина Экс Винари двигалась легко, и она ощущала ее длинные плавные шаги, как свои собственные. Перемещение при незначительной силе тяжести казалось приятным и необремирительным процессом. Каждый шаг-прыжок, оставлял позади 50 метров металлического покрытия. Под пылающим небом машины Легио рассредотачивались вокруг десантных модулей. Истребители носились тут и там, предотвращая попытки врага атаковать имперских охотников сверху. Металла Мутандис и вся тактическая группа Солария держались между спутником и орбитальными объектами, сбивая все, что оказывалось в пределах зоны их, дальнобойности. Ложный механикум не располагал силами, способными противостоять Адептус Механикус, и корабли имели возможность сосредоточиться на основных оборонных укреплениях вне спутника. Они уже вели скоординированную атаку на заранее выбранные цели – три космических форта, парящих поблизости, а также связывающую их под сеть. Холодное безвоздушное пространство превратилось в поле боя. На объекты вокруг спутника посыпались скитарии, талаксы и приписанные к легиону автоматоны из Легио Кибернетика. Перед ними не стояла задача оказать помощь имперским охотникам. Им поручалось завязать стычки внутри объектов, разъединить орбитальную систему и по возможности развернуть на врага орудия огромных токов. На поверхности спутника смешанные отряды под предводительством богомашин будут отвоевывать командные пункты. Эша предполагала, что эти менее масштабные сражения завершатся быстро. Лейлисты и так уже заняли большую часть Иридия, но размышлять об этом ей было некогда. Ей предстояло сражение на внешней стороне верфи и центра обработки данных, где колосы встретятся лицом к лицу. Усиленная манипула Эши Ани Моганы образовала строй, который одобрила бы и сама богиня Пакметрис. Стая-гонщик впереди, охотницы на разбойниках сзади, готовые добить любую жертву, задетую стаей. Десантный транспорт пророжал приземляться, и по обе стороны вслед за ней в таком же порядке выстраивались третья, десятая и шестая манипулы. Главной считалась вторая. Все остальные равнялись на нее. Выбранный для сражения орбитальный объект был самым большим над Иридием и соединялся с другими производствами целой сетью транзитных путей и структурных опор. Назначение этого металлического сплетения Эша не понимала. Для обычной верфи и топливного склада вся система казалась избыточно сложной. даже Нецелесообразный. Кроме того, сектор структур охватывающих спутник был лишь частью гигантской решетки из стали, камня, адамантия и энергетических линий, расположенной на орбите Тетты Гормона-5. Сеть концентрировалась в районе экватора газового гиганта, распространяясь на север и юг до самых тропиков. Часть станции располагалась над полюсами и вокруг других спутников планеты. Верфи находились еще дальше. Ближе всего к поверхности висели добывающие водород платформы, чьи сифонные трубы спускались на значительную глубину верхних слоев атмосферы. Все это в совокупности образовывало широкое изломанное кольцо серебристых звеньев. Дрожь предчувствия пробежала в мозгу и теле Эши. Суеверный житель захолустного мира тотчас узнал бы это ощущение и сделал бы определенный жест, защищающий от злого сглаза. Но эта дрожь была благословленной, посланной богом машиной. Эша подчинилась древнему инстинкту и сосредоточилась на информации с Ауспика домины Экс Винари. Там обнаружилось предупреждение о приближающихся машинах. Следом, конечно, появилось множество светящихся моделей на дисплее визора, и то же самое можно было мысленно увидеть в манифольде. Но внутреннее интуитивное ощущение оказалось более естественным, более правильным. Эша чувствовала врага, как паук чувствует движение паутины, или хищная кошка слышит шорох травы и мгновенно определяет, кто из будущей добычи его вызвал. Она чуяла врага в ветре информации. В этом и состоял дар Легиотигриса от прокона «Я — охотница, а ты — моя повелительница гончих», — произнесла она Вокс. Она должна была сказать эти слова. Так требовал ритуал. Они напоминали о шепоте ветра, легком взмахе руки, Сигнали, повелевающим посредством крови и смерти принести мясо к пиршественному столу. Через инфосферу манипулу Эша ощутила, как все мысли обратились к ней. Как прикажешь начинать охоту, второй принцип Цмайорис, откликнулась Дюрана Фагл. Давай спустим псов, ответила она. В ее душе запели сигналы, повторяющие собачье завывание. Она снисходительно улыбнулась. Ритуал выполнен. Пора сосредоточиться на войне машин. Третья, десятая и шестая манипулы. Вы идете с нами. Вы согласны выполнять мои команды? Да, третья манипула нарекает тебя Принцип Синьорис, сказала Акалинетра Принцип Смайорис Третий. И шестая тоже. И десятая. Ты поведешь охоту. Ты вторая манипула. Мы следуем твоим командам. Задавай курс охоты. В ответ их сознании коснулись благодарственные мысли Эши. Избрание вожака тоже входило в число ритуалов. Эша командовала второй манипулой и следовательно была избранным представителем Великой Матери. На поле боя она обладала безусловным правом отдавать приказы, но для адептов Бога-машины ритуал считался Обязательным. Боевые декламации помогали укрепить связь между Человеком и Титаном. После демонстрации почтения Божеству, отчуждение между ней и Домина Экс Винари стало еще чуть-чуть меньше. Присягнувший Эши отряд состоял из трех полных манипул типа Винатор, выстроившихся для охоты. Вместе с собственной усиленной группой в ее распоряжении оказалось 16 гончих и 5 разбойников. Выбор расположения сил не вызывал сомнений. 5 титанов единой манипулой. Мирмидонским строем выдвигаются по курсу 1-3-5. Противник обогнет стоящую впереди нас группу зданий через 6 минут 14 секунд. Он угрожает нашей самой крупной посадочной зоне в этом секторе орбитального объекта. Ответные действия. Четыре стаи по четыре гончей в каждой. Три широким эшелоном вправо, одной отступить и зайти вправо по дуге. Сомкнутый строй в передней группе. Задняя линия в виде перевернутой буквы В. Предварительный дальнобойный обстрел, подавление орудий противника, гончим сам принести добычу домой. «Уклоняться? Окружать? Уничтожать?» Она говорила на языке двоичных импульсов. Хотя приказы произносились вслух, ее подчиненным они поступали со скоростью света в виде каскадов данных. «Поняли тебя!» — ответила сначала шестая манипула, за ней все остальные. Общие действия в едином строю были привычными и для машин, и для их экипажей. Идущие впереди гончи выстроились широким полумесяцем. Их эффективные ауспики начали обследовать сложный искусственный рельеф, стараясь получить отклик от машин противников. По команде Эши они сменили формацию. Веер передних титанов сложился в плотный прямоугольник. Гончии 3, 6 и 10 манипул растянулись лесенкой с правого фланга, с третьей во главе. Вторая Резко изменила направление и длинной, крутой дугой бегом устремилась к концу линии. Три разбойника из других манипул ускорили шаг. Домины экс винари и стальная охотница немного притормозили, давая им возможность поравняться с собой. При этом стальная охотница и разбойник по имени широколейзвинное копье обранизовали кончики перевернутой в. Домины экс винари Заняла позиция обращенной назад вершины, и с этой позиции Эша свободно могла наблюдать за всей схваткой в целом. С флангов ее прикрывали аркадская мощь шестой манипулы и адеркариум, управляемый нетрой. Разбойники, собравшись в плотную группу, теперь смогли растянуть инфосферу, объединив ауспики, так что пакеты импульсных сигналов влились в ощущения машин и принципца. Они свободно обменивались получаемой информацией. Эша поднялась еще на одну ступеньку священной лестницы бога-машины. Присоединение к этой расширенной сети приближало ее к божеству. Ее человечность теперь осталась где-то далеко внизу и почти не напоминала о себе. «Сенсорная аномалия, принцип Сеньорис». «Сообщение». Опережающая мысль поступила вспышкой лазера с гончей под названием Рев огня, принадлежавшей третьей манипуле. Вместе со словами в нем содержались картолитовые данные, пикты и видеозаписи. Системы, подключенные к мозгу Эши, немедленно привязали полученную информацию к данным с других устройств. Эша мгновенно преобразовала сведения Ее сестры увидели то же, что видела она. Рев огня вместе со стаей приближался к группе высоких кольцеобразных зданий, стоявших в тени звездоскребов. К магнитной кузнице, где металлы разогревались до газообразного состояния, формировались в компоненты кораблей, а потом мгновенно охлаждались, когда электромагниты выстраивали кристаллическую решетку согласно замыслу разработчика. Комплекс был действующим. Его излучатели величиной с целый город покрывали 40 квадратных километров площади невидимым электромагнитным туманом. Человеческим взором Эша могла бы убедиться в гениальности человека, подчинившего металл своей воле. Башни высотой в три сотни метров взметнулись высь во славу бога машины, наполняя космическую бездну и разделяя ее на полезные пространства. Резкая тень. И блестящий металл создавали абстрактную картину. Здесь Эша наблюдала порядок. Яркие вспышки продолжающегося сражения отражались в металле, но не могли проникнуть в темень, кроющуюся межконструкций. Во всех полосах спектра, кроме узенького участка, различимого человеческим глазом, принцип ничего не видела. Идеальное место для засады. Охотничья стая третьей манипулы немедленно сместится влево, передала она по воксу, на миг покинув инфосферу. Сознание разъединилось с душой домина Экс Винари. Эша вспомнила плоть и кровь. Она вспомнила слабость. Разбойник почувствовал ее печаль и снова окутал разум Эши своей мощью. Охотники третьей манипулы находились на переднем краю эшелона. Квадрат гонщик с безупречной координацией сдвинулся влево. Сигнал тревоги поступил от них и остальным группам. Машины замедлили ход. Для выхода из мертвой зоны им требовалось обогнуть хранилище с тысячей сферических резервуаров водорода. Гончим уменьшить скорость, но продолжать движение. Мы выманим их наружу. Разбойникам остановиться», мысленно продолжила Эша. Из-за низкой гравитации более крупные титаны сделали еще несколько неуверенных шагов. Аркадская мощь покачнулась. Чтобы восстановить равновесие, ей пришлось выстрелить из многоленников якорными кабелями. Принцип Сеньорис. Мысли в инфосфере светились яркими шарами в море данных, представляемом мерцающими потоками. Мысли принципцев были крупнее, чем у модератов. Но ярче всего сверкали души машин. Вопрос задал не какой-то отдельный голос. К ней обращались все. Оружие к бою, сказала Эша, стаем 6, 10, 3 манипул замедлить ход и приготовиться к рассредоточению. Разбойники крепче уперлись ногами, готовясь к орудийной отдаче. Гатлинг-бластеры, лазерные бластеры и пушки вулкан нацелились вперед. Выдвинулись поршневые упоры. Показатели вырабатываемой энергии поползли вверх, усилился гул силовых реакторов. Орудия заряжаются, передал по воксу из реакторного отсека Омега-6. Стая третье манипулы, вы слишком близко к химхранилищу. Отойдите. Слишком поздно. Из темноты. Жужжа цепным кулаком выскочил разбойник. Рев огня успел повернуться и направить орудие на врага, и в этот момент кулак, пробив пустотные щиты, обрушился на уязвимый поясной шарнир разведчика. Верхняя часть корпуса рева огня оторвалась, подлетела вверх и рухнула в водородный резервуар, стоявший в нескольких десятках метров. Сжиженный газ вырвался километровым гейзером. Ходовая секция гончей сделала еще четыре шага и упала. В рубке взвыли тревожные сигналы. «Машина повреждена!» — пробубнил монотонный механический голос. «Машина повреждена!» «В кузнице целая манипула! Еще пять титанов! Боевой порядок 1-4! Выходят из магнитной тени! Устроили засаду на нас! Глупцы!» — передала канцерит из десятой манипулы. Вражеский разбойник, покидающий поле боя, обстреливал отступающих гончих из гатлинг-бластера. Пустотные щиты начали искрить. Одна из гончих согнувшись в поясном суставе, выпустила из плазменной бласт-пушки поток газа, раскаленного жарче солнца. Он расплескался на пустотном щите и выгнулся назад, будто пламя горелки, поднесенное вплотную к металлу. Первый энергозаслон разбойника вспыхнул ярким багрянцем. Интенсивность свечения стала меняться, как и его оттенок, перешедший от темно-красного к фиолетовому, а потом и вовсе угасший. Сверкнул разветвленный разряд, щит рухнул. Из мертвой зоны, стреляя на ходу, показались еще четыре машины. Три полководца и второй разбойник. Вражеской манипулы вышли из темных проходов между башнями магнитной кузницы. Они остановились и укрепились на позиции. Последовал ракетный залп, сопровождаемый искрением корпусов. «В такой войне они действуют не слишком умело», — заметила Акалинетра. «Слишком рано себя выдали». Эша усилием воли увеличила изображение. Ловчие смерти сменили раскраску, как змея меняет кожу. Раньше они носили темно-красный и кремовый, что придало броне царственный вид, но баланс изменился в пользу красного, сгустившегося до темно-багряного, а кремовый потемнел до цвета старой, пожелтевшей слоновой кости. Подобное сочетание красного, бордового и желтоватого придавало титанам сходство с мясными тушами. Принципс быстро оценила ситуацию. Через несколько мгновений появится вторая мирмидонская манипула противника. Против двух таких боевых подразделений у нее меньше шансов. Немного шансов, несмотря на численное превосходство в машинах. Анализ спектра газа, сочившегося из разбитого резервуара, навел ее на мысль, вызвавшую улыбку. Наружная оболочка была пробита. Из-под герметичных секций прямо под разбитой емкостью вырывался. Кислород. Не слишком много, но достаточно. «Стая гонщик в неопасности. Разбойникам начать ответный обстрел!» мысленно передала Эша. «Поисковыми стрелами по моей цели! Ракетный залп!» Разбойники, подчиняющиеся Эши, были оборудованы пусковыми установками «Апокалипсис», закрепленными на броне. Реактивные снаряды вылетели, выбросив струи газов через выхлопные отводы в корпусе. Поисковые стрелы применял только их Легио. Необходимость в этом породил их способ ведения войны. Ракеты неслись в темноте, управляемыми мозгами человеческих существ, лишенных тела. Каждый запуск стоил одной жизни. Зато можно было не сомневаться, что поставленная задача будет выполнена безукоризненно. Поисковые стрелы ударили в первый ряд резервуаров с водородом через точно выверенные промежутки времени. Колоссальные взрывы породили цепную реакцию, вскоре охватившую добрую половину хранилища. Исковерканные металлические обломки вылетали за границы притяжения и уносились вдаль от спутника и орбитальных объектов. Разъяренное пламя заставило отступить приготовившиеся к атаке космолеты. На вражеского разбойника обрушилась буря металла и огня. Когда шквал откатился, титан лежал с бездействующими пустотными щитами, но все еще пытался подняться. Его цепной кулак скользил по поверхности в поисках опоры. На месте водородных резервуаров оставались груды искореженного металла. Разрушения коснулись огромной площади, но еще большие пространство герметизированных доков оказались открытыми пустоте. несекаемые на вид потоки атмосферы плотными белыми столбами вырывались наружу, словно повернувшиеся в небо водопад. Третья манипула. Вернитесь и отомстите за гибель своей сестры. Гончие охотно повиновались и, развернувшись, исхлестали упавшую машину огнем из мегаболтера в вулкан и бичами раскаленной плазмы. Обреченный Титан в панике ответил стрельбой, и его ракеты пробили щиты одной из гончих Соратники разбойника не замедлили нанести удар по незащищенной жертве, и снаряд из орудия «Вулкан» сорвал с нее бласт-пушку. Поврежденная машина под огнем вышла из боя, но ее сестры продолжали забрасывать Титан Легио Вульпа снарядами, пока он, изрешеченный дымящимися пробоинами, не замер окончательно. «Машина повреждена!» — раздался в рубке домина экс венари механический голос. «Уничтожение машины подтверждено!» Несмотря на потерю рева огня, Эша ошутила волну триумфа. «Десятая и шестая охотничьи стаи! Окружайте противника! Вторая — рассредоточиться! Третья — обойти с фланга и уничтожить!» — приказала она. Инфосфера стала неустойчивой. Противник пытался вывести из строя их коммуникации. Техножрецы на борту Металла Мутандис, Легиона Тантамоне и Артемизии пытались сделать то же самое с каналами ловчих смерти. Нарушение связи сводило на нет эффективность любого Легиона. Старый прием, легко купируемый, но необходимый как традиционное приветствие. Разбойники. Цель вражеская манипула. «Стрелять по моей команде!» Эша проверила позицию второй вражеской манипулы, как раз выходящей из-за группы строений. Они стараются держаться подальше от мертвой зоны и водородного хранилища и легко окажутся под прицелом. К сожалению, ее разбойники тоже. Местность достаточно ровная. 14 гончих и 5 разбойников против шести полководцев и 3 разбойников. Численное преимущество на стороне Легио Салария. Но различие в мощи между титанами-разведчиками и машинами вроде полководцев сводит его на нет. Легио Вульпа, если сумеет объединить две манипулы, одержит победу. если она им это позволит. Вражеская манипула задержалась в пределах комплекса магнитной кузницы, рассчитывая, что излучения помешают их противнику прицелиться. Пустотные щиты машин находились так близко друг к другу, что образовывали единую стену энергии, и стрельба по группе разбойников Эши велась из всех имевшихся орудий. В пространстве между ними возникла целая сеть лучей когерентного света. Снаряды пушек, не встречая сопротивления атмосферы, представляли еще большую опасность, чем на поверхности планет. Домина Экс получила чувствительный удар. Взвыли тревожные сирены. Первый пустотный щит отреагировал фонтаном искр. Лазерные бластеры двух полководцев обрушили на машину всю свою мощь. Пустотный щит продержался ровно треть секунды. Эша зарегистрировала это. Он упал слишком быстро. Энергозаслоны всех машин ее группы выбрасывали искры и отключались. Еще немного, и они понесут тяжелые потери. Она все еще медлила с ответным огнем. Вуль поведут себя агрессивно. Если они решат, что их противник беспомощен, то не станут уделять большого внимания защите. Они не думают, что мы можем ответить, — мысленно передала Эша своим товарищам. А мы докажем, что они ошибаются. 10 и шестая манипулы незаметно двигались под прикрытием атмосферы, просачивающейся из-под пробитой оболочки внутренних доков. Информация о целях поступала от разведчиков, несмотря на ее тщательное сокрытие. Объединенные разумы машин, сервиторов и экипажа без труда переваривали получаемые данные, превращая фрагменты пикта в надежные координаты наведения. Четкие изображения развернулись перед глазами Эши. Дамина винари шагнула в сторону, подготавливая орудия к бою. К этому моменту ловчие смерти, пренебрегая защитой, уже должны были перенаправить энергию реакторов к орудийным системам. Других методов они просто не знали. «Открыть огонь!» — командовала она. «Из всех орудий!» Разбойники единым смертоносным залпом опустошили свои пусковые установки. Несколько случайных ракет попали в магнитную кузницу. Машинным зрением Эша увидела волны интенсивного М-поля, хлестнувшего наружу. Настолько мощного, что оно изменило направление струй плазмы, выбрасываемых титанами. А когда одна из башен опрокинулась и рассыпалась по поверхности, их потоки сплелись в замысловатые узлы. В Пустотные щиты Легио Вульпа снова ударили реактивные снаряды. Бесшумные вспышки пламени окутали их и мгновенно пропали, заглушенные вакуумом. Звуковая сигнализация визвестила команду о том, что в результате обстрела противник лишился энергетической защиты и не в состоянии сразу ее восстановить. В оповещении не было необходимости. Эша чувствовала это, как покалывание под кожей. «Вперед!» — командовала она. «Разбойники!» Не переставая вести стрельбу из энергетических орудий, двинулись вперед. Они осторожно переставляли ноги, слегка согнув их, как обычно во время стрельбы, чтобы противодействовать отдаче при выстрелах. Их строй позволял вести огонь из всех орудий одновременно. Легиовуль вуль посчитали себя сильнее и стойко сопротивлялись натиску разбойников. По их построению казалось, что они готовятся к нападению имперских охотников с тыла. Десятая и шестая манипулы не подвели. Они пробились сквозь пелену газов, вырывающихся из доков, и стремительно выбежали, стреляя одновременно из всех орудий. Восемь гонщик представляли немалую угрозу, и вражеская манипула снова перестроилась, реагируя на новый вектор атаки. Их линия прогнулась назад, а левый крайний разбойник развернулся на 90 градусов и всю мощь своего оружия направил против разведчиков, предоставив атакующей группе Легио Салария необходимую передышку. Исход сражения висел на волоске. Легио Вульпа не хватало гибкости, но упрямство делало их вдвойне опасными. Эша продолжала агрессивное наступление только потому, что не видела другого выхода. Одна ошибка могла погубить весь план атаки. Их не готовили к такой войне. Во времена крестового похода на поле боя редко можно было увидеть больше одной манипулы. Легио призывали на помощь исключительно в случаях самых опасных угроз против самых безжалостных и непримиримых врагов. При виде Легио трепетали не только ксеносы, но и люди. Существовали цивилизации, превосходящие империум в техническом развитии, но лишь немногие могли похвастаться промышленной мощью такой же, как у развивающейся империи. Редкие машины имели возможность противостоять Титанам, и металлические божества Марса беспрепятственно ступали всюду, где желали. Хорус и Гельбархал все изменили. Когда генерал-фабрикатор встал на сторону магистра войны, за ним в безумие измены шагнуло более половины Легио Титанов. Теперь Колоссы сражались против колоссов, и результат их борьбы поражал ужасающими последствиями. Ничто не могло подготовить Эшу к такой войне. В далекие времена эпохи раздора, когда кузнецы Марса боролись за власть, титаны, конечно, обменивались ударами. Однако все происходило согласно строгому военному кодексу. Нынешний же конфликт не знал никаких ограничений. Три десятка колоссов сошлись в битве, но по сегодняшним временам это была лишь обычная стычка. Одна из атакующих гончих разлетелась на пылающие фрагменты, покатившиеся под ноги ее соратникам. Остальные продолжали движение, вращая торсами для стрельбы по вражеской манипуле. Титаны противника разворачивали, защищая уязвимый тыл от выстрелов пробегающих гончих и осыпая их ответными залпами. Но те двигались быстро и уклонялись от опасности, а затем возвращались и повторяли маневр. Полководцы, все еще стрелявшие по разбойникам, сосредоточили огонь на Адеркариуме, вожаки охотничьей стаи третьей манипулы. Лазерные лучи сорвали пустотные щиты, словно те были сделаны из стекла. Как только рухнул последний заслон, по ногам Титана одновременно ударило не меньше 15 светящихся копий, в результате чего его опорно-двигательный узел развалился на куски, а верхняя часть разбойника, беспомощно вращаясь, унеслась в пустоту. Экипаж выжил. Двигатель тоже был цел, но, удаляясь от места битвы, они подвергались не меньшей опасности от вражеских боевых кораблей. Впрочем, спасательный космолет уже покидал широкий люк главного дока «Металла Мутантис». Корабельные орудия создавали плотный огневой заслон, расчищая ему путь, и следом спешили боевые сервиторы-дроны сопровождения. Всю эту информацию Эша ощущала разными способами, но сосредоточилась она только на своих целях. Согласованная стрельба ее разбойников обрушила щиты одного полководца. Еще более интенсивные залпы ударили по корпусу. Взрыв расколол верхнюю часть торса, и правая конечность титана бессильно повисла. Торжествующие звуковые сигналы домино-экс-винари спрогнозировали неминуемый отказ реактора. Титан начал пятиться. Остальные, видя уязвимость своей позиции, сомкнули строй вокруг раненого собрата и стали отступать навстречу приближающейся манипуле. Усиление огня по разведчикам привело к повреждению еще двух гончих, вынужденных отступить. Одна спотыкалась из-за разбитой ноги, Вторая двигалась быстро, волоча за собой разбитую пушку Инферно. Мы их одолеваем, передала по воксу Эша, усилить натиск. Нельзя позволить им соединиться со второй манипулой. Третья и вторая стаи. Ваша очередь. Противник отступал как раз по пути к охотничьим стаям второй и третий манипул. Они незаметно выдвинулись вперед с двух противоположных диагональных направлений. Как только враги вошли в главный проход, ведущий сквозь комплекс, вторая вынырнула из-за развалин зданий магнитной кузницы. Рискованный маневр. Стоило лишь немного ошибиться в расчете времени, и машины могли оказаться как раз под обстрелом приближающегося врага. Но момент был выбран с исключительной точностью. Град болтерных снарядов обрушился на тыловую часть левого крайнего полководца вызвав мерцающие вспышки его пустотных щитов, хотя сами снаряды, отскакивая, уносились в Эмпирии. При таком обилии задействованных варп-технологий казалось, что сама материя пространства покрылась рябью, и участники сражения заплясали, словно вид картины, проецируемые на раскачиваемую ветром простыню. Разбойники Эши уже настолько приблизились к врагам, что могли прочитать их имена на личных табличках, и рассмотреть ужасные трофеи, украшавшие машины. Вся передняя часть огромных корпусов ощетинилась копьями, увенчанными черепами. «Взять на прицел Титана Омния Сангви", приказала Эша. Разбойники притормозили, перенацелили орудия и ударили одновременно. Щиты Омниасангви ослепительно вспыхнули и отключились. «Гончие!» Выстроившиеся в конце прохода накрыли титан из вулканов. Машина попыталась развернуться, чтобы подставить под огонь более мощную броню передней части корпуса, но ее громоздкие орудия зацепились за одну из гигантских башен кузницы. Болтерная очередь скорострельностью 10 тысяч снарядов в минуту размолола металл, пока цель пыталась выдернуть застрявшие конечности. «Внимание, внимание!» «Взрыв реактора вражеской машины неминуем», — раздался в рубке машинный голос. Эша уже чувствовала это, как нарастающий жар восходящего солнца. «Отходим!» — приказала она. Разбойники Легио Солария медленно остановились, двигательные узлы дрогнули, меняя курс на противоположный. Гончие бросились в рассыпную, словно кто-то спугнул стаю псов, собравшуюся у добычи. «Быстрее!» – вслух крикнула Эша. «Всю энергию направить на шасси! Отключить орудие! Бегите!» Разбойники отходили так быстро, как только могли. Пронзительный вой тревожной сирены возвестил о распаде вражеского реактора. Товарищи Титана по манипуле поспешно устремились прочь. Плазма, вырвавшаяся из многочисленных пробоин в спине Омния Сангви, исказила линии магнитного поля кузницы. Сцена получилась величественной. Живой идол бога машины окутался священным пламенем. Титан ударил кулаком в стену литейной башни и качнулся назад. Голову выкинуло из корпуса, и принцип со старшими модератами оказался в безопасности. Остальных бросили умирать. «Критические повреждения, гибель машины неизбежна», — послышался голос Целлы. Полководец раскололся, подобно яйцу, рождающему звезду. Полусфера яркого света бесшумно вздулась над поверхностью, охватив башни кузницы до половины их высоты. В пределах участка диаметром в километр все превратилось в пар. Еще через мгновение произошел второй взрыв, вызванный детонацией ранее поврежденного полководца. Над пустотными щитами разбойников разлился ослепительный Свет. Свет рассеялся. Зрение Домино Эксвинари восстанавливалось раньше, чем человеческий взгляд Эши. «Два полководца и разбойник против горских гончих Хороший счет, принцип Синьорис», — обратилась к ней Дюрана Вагл. «Прими мои поздравления». «Это еще не конец», — ответила Эша. «На подходе вторая манипула. Литейный цех превратился в руины». Вражеская манипула, преследуемая гончими, отступала на максимальной скорости, но энергетические метки второй группы неприятелей угрожающе приближались. «Охотничьи стаи! Назад!» – скомандовала Эша. Вторая манипула противника, наконец, показалась из-за скопления звездоскребов, оказавшихся в центре поля боя. Титаны заранее приготовились к стрельбе и, едва приблизившись, сразу же открыли огонь. В центре шел полководец, которого Эша узнала даже на расстоянии в 10 километров. «Нунцио Долорес!» — произнесла она. «Это он! Палач Бификса!» Одна из гонщик шестой манипулы рухнула на стальное покрытие, получив дюжину прямых попаданий. «Всем быстро отступить!» — скомандовала Эша. «Приоритетная цель Нунцио Долорес — уничтожить его!» «Все! Больше не осталось!» Все боеприпасы в Апокалипсисе закончились, передала по воксу НФН. это было известно. Опустевшие пусковые установки она ощущала, как сведенный от голода желудок. Приготовьте к стрельбе вулкан и ласбластер!» — крикнула она. Возбуждение выбило ее из манифольда. Движения домина Экс-Винари утратили свою плавность. «В плазменном реакторе устраняется аварийная недостача, принцип На данный момент нам доступно меньше 20% мощности. Этого едва хватит для двигательной системы», — предупредил Павокс Омега-6 из реакторного отсека. «Причина!» — резко бросила Эша. «Восстановление пустотных щитов», — ответил Омега-6. «Эша, мы под многочисленными прицелами», — сказала Еха-Еха. «Головорезы Хартека заряжают вулкан». «Ты сама знаешь, что он будет целиться в тебя! У нас мало возможностей выйти из-под огня!» Эша выкрикнула проклятие, что привело к еще более заметному нарушению единства. «Уводи нас! Быстро!» «Как прикажешь, госпожа!» Небо к этому моменту заполонили боевые корабли Легио Салария, и по этой причине Хартек предпочел не вступать в бой, а подождал уцелевшие машины, восемнадцатой манипулы и отступил. Эша безотрывно смотрела на Нунсоо Долорес, пока Домина Эксвенари не отошла в геометрически правильные каньоны-теплообменники, и Хартек не скрылся из вида. Бой закончился.